Рассказывал Лангрен также о потерпевших крушение, об одичавших, разучившихся говорить людях, о таинственных кладах, бунтах каторжников и многом другом, что выслушивалось девочкой внимательнее, чем, может быть, слушался в первый раз рассказ Колумба о новом материке. «Ну, говори еще», — просил Соль, когда Лангрен, задумавшись, умолкал и засыпала на его груди с головой полной чудесных снов.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 Когда окружающая дорогу чаще, полна солнечным ливнем, цветами и тишиной, так что впечатлительности соль не грозили фантомы воображения, Лангрен отпускал ее в город. Однажды, в середине такого путешествия городу, девочка присела у дороги съесть кусок пирога, положенного в корзинку на завтрак. Закусывая, она перебирала игрушки. Из них две-три оказались новинкой для нее — Лангрен сделал их ночью. Одна такая новинка была миниатюрной гоночной яхтой. Белый суденышко это несло. Алые паруса, сделанные из обрезков шелка, употреблявшегося Лангреном для оклейки пароходных кают, игрушек богатого покупателя. Здесь, видимо, сделав яхту, он не нашел подходящего материала на паруса, употребив что было — лоскутки алого шелка. Ассоль пришла в восхищение — Пламенный веселый цвет так ярко горел в ее руке, как будто она держала огонь. Дорогу пересекал ручей с переброшенным через него жердиным мостиком. Ручей справа и слева уходил в лес. «Если я спущу ее на воду поплавать немного», — размышляла Соль, — «она ведь не промокнет, я ее потом вытру». Отойдя в лес за мостик по течению ручья,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 Она старалась не терять из вида красивый, плавно убегающий треугольник парусов, спотыкалась, падала и снова бежала. А соль никогда не бывала так глубоко в лесу, как теперь. Ей, поглощенный нетерпеливым желанием поймать игрушку, не смотрелась по сторонам. Возле берега, где она суетилась, было довольно препятствие занимавших внимание — шистые стволы упавших деревьев, ямы, высокий папоротник, шиповник, жасмин и орешник мешали ей на каждом шагу. Одолевая их, она постепенно теряла силы, останавливалась все чаще и чаще, чтобы передохнуть или смахнуть с лица липкую паутину. Когда потянулись в более широких местах осоковые и тростниковой заросли, соль совсем было потеряла из вида алое сверкание парусов. Но, обижав излучину течения,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 и, близко подойдя к незнакомцу, воззрилась на него изучающим взглядом, ожидая, когда он подымет голову. Но неизвестный так погрузился в созерцание лесного сюрприза, что девочка успела рассмотреть его с головы до ног, установив, что людей, подобных этому незнакомцу, ей видеть еще ни разу не приходилось. Но перед ней был никто иной, как путешествующий пешком Эгль,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 выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо-взрогаченных вверх усов, казалось бы, вяло прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным. «Теперь отдай мне», — несмело сказала девочка. «Ты уже поиграл? Ты как поймал ее?» Эгль поднял голову, уронив яхту, Так неожиданно прозвучал взволнованный голосок Ассоль. Старик с минуту разглядывал ее, улыбаясь и медленно пропуская бороду в большой жилистой горсти. Стиранное много раз ситцевое платье едва прикрывало до колен худенькие, загорелые ноги девочки. Ее темные густые волосы, забранные в кружевную косынку, сбились, касаясь плеч. Каждая черта Ассоль была выразительно легка и чиста, как полет ласточки. Темные, с оттенком грустного вопроса глаза — казались несколько старше лица. Его неправильный мягкий овал был овеян такого рода прелестным загаром, какой присущ здоровой белизне кожи. Полураскрытый маленький рот блестел кроткой улыбкой.